Совет 10. В верхнем зале самой высокой башни магической семинарии Ладаса, где старейшины магических родов веками решали судьбы лежащего у их ног мира, 10 высоких фигур в длинных балахонах восседали на белоснежных тронах с уходящими под потолок спинками. В центре зала в воздухе висел огромный прозрачный кристалл. Сейчас в его ярком сиреневом свечении можно было разглядеть расплывчатый силуэт Райзера Ланделла, замкового мага города Бреннен, расположенного далеко на юге Империи. Ландел сильно нервничал. Ему еще ни разу не доводилось присутствовать на Совете Родов, к тому же было заметно, что сам доклад для него являлся необычайным сюрпризом. Он отчаянно пытался привести в порядок взъерошенные зеленоватого оттенка волосы, а застегнутый не на ту пуговицу засаленный сюртук представлял собой почти комичное зрелище. Наконец маг откашлялся, поклонился до земли, робко заглянул в свой измятый папирус и, сильно заикаясь, начал доклад. «Да долгих лет и здравия старейшинам великих родов империи! Да, да не зайдет их свет в веках!» «Продолжайте!» Раздался чей-то нетерпеливый голос. Докладчик вытянул шею, это счастье распознать говорившего, но быстро осознал бесполезность своих поисков, вновь кашлянул и продолжил. «На интересующей нас территории, именуемой Чернью Б Бесов, Холм, действительно наблюдаются сильнейшие колебания темного источника. К как мы и предполагали, к колебания вызывают три ворожи Хочу отметить, что столь масштабные пульсации не характерны для волжбы диких. Зафиксированные мною движения говорят о явном присутствии некоего артефакта или сущности, намного превышающего по силе их заурядные заклятия. В п прилегающих к холму землях вместе с незначительным падежом скота и гибелью урожая вчера мною отмечены несколько случаев некромантии. Ландел замолчал, ожидая ответа на высказанные. Десять фигур безучастно продолжали сидеть на своих местах. Он откашлялся, еще раз сверился с заготовленным текстом и продолжил. В лиге от города на погосте несколько жуков и мух, еще что-то отмечено было, прервали его. Бедолага занервничал с новой силой, отчего стал заикаться еще пуще прежнего. «Да, рыбаки отмечают, что гниющая рыба, глаза рыб, белая пленка и...» «Достаточно. Еще что-то?» «Я... я просто хотел обратить ваше внимание на да, данный случай», — попытался оправдаться Бренненский маг. «Из всего мною сказанного можно сделать вывод, что вместе с ворожеями на Бесовом, ну, скорее всего, действуют приверженцы культа смерти, может быть...» «Оставьте заботы делать выводы нам, сударь Ландал». Тихим, но слышным для всех присутствующих голосом перебил его один из сидящих. «Продолжайте». Прошу, уважаемых старейшин, великодушно простить мне мою смелость. Я я подробно изложил все имеющиеся у меня факты, прибывшие из столицы пятерки. Эбинайзер Кин изъявил желание остановиться в замке и завтрашним утром отправиться на холм». Отчитаться старейшинам планирует сам Кин. Ландел замолчал и склонил голову. «Благодарю за проделанную работу. Ваш доклад окончен. Вы свободны». Маг еще раз низко поклонился. Кристалл ярко мигнул и погас, безжизненной глыбой застыв в центре зала. «Ну что же, сдается мне, старая Бритта была права», — произнес маг в золотом балахоне. «Старая Бритта выжила из ума» перебил его чародей, сидящий напротив. И если ты истинно веришь в ее сказки, то ты тоже недалек от сумасшествия. Прошу вас, судари, соблюдать элементарные приличия, поднял вверх палец маг в ярко-красных одеждах. Хочу вам напомнить, что именно для тщательной проверки мнения, уважаемый Брит, ты Ладос, и направил на холм центральную ячейку. «Я могу понять беспокойство Истиана, ведь в этом походе занят его сын, талантливый юный чародей Надежда их рода!» «Хотела бы поддержать беспокойство старейшины Галлана», — вступила магичка в Изумрудном. «Год за годом мы наблюдаем, как великий источник, являющий все магическое воплощение нашего мира, слабеет, в свою очередь темный, о котором мы так мало знаем, все чаще и чаще проявляет себя». Его колебания явно разрастаются, и я тоже считаю, что происходящее на юге как-то с этим связано. Некромантия и тень на источнике. Вы не хуже меня знаете историю и понимаете, чем это может быть вызвано. Также хочу напомнить, что под тем холмом находится хоть и запечатанное, но одно из мест силы. Да-да-да, трое забытых восстанут, и первым из них вечный мертвец. «Не будет тогда мира тварям живым, ибо мертвых тела покоя не знают», — нараспев процитировал строчки древнего пророчества маг, сидящий напротив Истиана. «Песень старая покрыта паутиной. Переживания ударами Местраль беспочвенны. Хотя я не удивлен. Не припомню, чтобы она хоть когда-то шла наперекор Галлану. «Забываешься, Мюриэл!» — взгляд Истиана блеснул золотом. Кристалл в центре комнаты ожил и засветился, отмечая мощный магический всплеск. «Тебе стоит следить за своим языком и более соответствовать благородному роду Листон». «Судари», — прозвучал голос мага в красном, — «я взываю к вашему благоразумию. Нет необходимости в ссорах. Наш совет был создан для урегулирования конфликтов, а не для разжигания их. Род Невен издревле отличался миролюбием. «Приношу главе рода Местраль мои извинения. Бернардин, клянусь, я не хотел тебя обидеть. Мои комментарии были излишне резки». «Извинения главы рода Листон приняты», — бросила Бернардин. «Но все же я хочу напомнить всем», — вновь взял слово Мюррел. «Место силы под Бесовым мертво. Там уже нет ничего интересного». Хотя, соглашусь, такие места притягивают к себе всевозможных фанатиков, мнящих себя очередными темными мессиями. Клянусь всеми кристаллами Ладоса, изумление на лице сопливого некроманта будет велико, когда он увидит серебряную дружину с центральной ячейкой, явившихся по его жалкую душу. Это замечание вызвало сдержанные смешки и улыбки всех без исключения присутствующих. «Судари и судары не старейшины отчеты Бенайзера кино ожидаем завтра. Совет по бесовому холму на этом окончен», — подвел черту Невин. «Истиан Галан просил слова. Прошу». «Благодарю, Себастьян. Как вам известно, последние пять лет я изучаю причину активизации темного источника и его влияние на светлый. Разделяющее их заклятие, сотворенное нашими предками, ослабло». За последние десятилетия изменения стали слишком велики, чтобы их можно было игнорировать. В связи с этим я бы хотел просить совет рассмотреть возможность усилить древние чары, дабы остановить проникновение запретной энергии в наш мир. Сударь, разрешите задать вопрос, произнесла магичка в медных одеяниях. Да подлинно известно, что те же ворожи, будучи от рождения связанными с темным источником, Постоянно пробивают бреши в заклятии барьера и так или иначе получают доступ к запретной силе. Но эти вмешательства столь незначительны, что не несут глобальные угрозы. Что же изменилось теперь?» «Сказанное вами верно, сударыня Фарян. Эти...» — истинное мгновение задумался, ища подходящее слово. «Естественные процессы не могут полностью контролироваться нами». К тому же, со временем Барьер сам закрывает эти прорехи. Но последние изменения можно без преувеличения назвать масштабными. Ворожи на такое просто не способны, или не были способны до недавнего времени, и потому сейчас необходимо наше вмешательство. Для обновления заклятия Барьера потребуются сотни истинных кристаллов, вступила магичка в лазурных одеждах. Она единственная скрывала лицо за шелковой, расшитой золотыми нитями полумаской. «Даракниатон уже не раз сообщал, что рудники Слайбьерна практически истощены. Мы не можем растрачивать бесценный ресурс, основываясь лишь на твоих теориях, Истиан». «Доказательства моих теорий я предоставлю», — достопочтенное Ивес, — улыбнулся Истиан. «Помимо прочего, мне удалось разработать ритуал, можно сказать, систему, помогающую отследить личину человека или нелюдя, контактирующего с темным источником». Но обо всем этом я подробно расскажу на завтрашнем совете. «Считаю, что в твоих рассуждениях действительно есть доля истины», задумчиво проговорил Листон. «Я сам уже давно обеспокоен происходящим. Заклятие становится все сложнее контролировать. Из семинарии приходит все больше жалоб, что ученикам трудно плести и контролировать чары. Боюсь, это связано с усилением влияния темного источника. Я поддерживаю просьбу главы рода Голлан брать завтра совет». Я сам непременно буду присутствовать на нем и призываю глав всех родов не игнорировать столь серьезную тему. Остальные чародеи встали со своих мест и склонили головы в знак согласия. «Благодарю вас!» — поклонился Истиан. «Судари и сударыни-старейшины, доклад Истиана Галлана о влиянии запретного источника назначен на завтра и будет заслушан после доклада Эбинайзера Кина», — озвучил общее решение Себастьян Невин. На этом все. Десять фигур еще какое-то время стояли на своих местах, затем одна за другой начали тускнеть, превращаясь в марево, а после исчезли вовсе. Зал опустел, и лишь погасший кристалл, безучастный к судьбам мира, остался парить в воздухе.